Глава 6 Обед был отвратительным, но я так хотел есть, что отварной рис, похожий на липкую, скомковавшуюся массу, проглотил в одно мгновение. За время прогулки соседка моя исчезла, и обедал я в гордом одиночестве, глядя в окно. Уже придя в медпункт, я вспомнил и цель, с которой мы с доктором шли к полковнику. Сопровождающего ни один из нас не попросил. Да какой там попросил, даже не вспомнил. Я выдохнула и потянулась за стаканом с несладким чаем. «Гадость какая!» Время после обеда тут полагалось проводить лежа, о чем мне и доложила вошедшая Полина. «Приятного аппетита!» — доброжелательно проговорила она. «А я к вам с новостями!» Я удивленно допила остатки бурды из стакана и слезла с облюбованного подоконника. «Что случилось на этот раз?» «Наш доктор, лейтенант Грунчев, обедал сейчас с полковником Савином и другими офицерами». А вас говорили. Доктор рассказывал, что полковник даже хвалил вас. Говорит, сразу видно, что вы опытный журналист. Вон как все разглядели в части. Я даже спросить хотела, чего вы такое разглядели? Да ничего, что все в порядке здесь, отмахнулась я, поражаясь логике полковника. А еще сопровождающую вам выделили, чтобы в город свозить. Вы же там ненадолго, а ему как раз город нужно. Вот он и вызвался. Сам вызвался, между прочим. Полина подняла наставительно палец, а у меня по спине прошелся холодок предчувствия. «Кто же этот такой заботливый?» Полина весело посмотрела на меня. «А то сами не знаете!» Она расплылась в улыбке. «Он, доктор говорил, даже на штаба обошел. А ведь тот должен на казенной машине сегодня в военкомат ехать. Так нет, не пустил. Сам, говорит, отвезу. Пригляжу. Все же я ее нашел, на мне и ответственность. Я сжала губы, чтобы не выругаться. «Вот, значит, как?» «Рокотов. Ответственность? Нос свой любопытный ты засунуть хочешь? Кровь я там сдам. Может, чего и покажет. Глядишь, еще какое обследование придумаешь. Шиш тебе». «Да я как-то подумала, что рановато в город собралась. Полежать надо, наверное. Плечо разболелось и слабость какая-то накатила». Решила я отвертеться от поездки, укладываясь для правдоподобия на койку. «Да что вы!» — Болезная. — Так тем более, надо в город скорее ехать. Вдруг системки наши не вымыли из вас эту гадость. — Где вы только ее нахватались? А у него машина, не то что наши развалюхи. В миг докатит, к ужину уже вернетесь. Ехать там, наверное, удобно. Он и сиденье откинет. Я скажу. — Нет. Я ж подскочила. Не надо мне никакого сиденья. И чего это меня одну в город возить? Вон, соседку мою... «Захватить можно». «За один раз двоих сразу». «Машку-то? А чего ее вести? Она уж дом, небось». Полина хмыкнула, присаживаясь ко мне на койку. Панцирная сетка с матрасом просела почти до пола. Мисс опиралась оперлась рукой о матрас и наклонилась чуть ко мне. «А ты чего? Боишься его, что ли?» Я вытращила глаза. «Вот еще боюсь! Просто ехать не хочу! Анализы не люблю сдавать, и плечо болит!» Полина снова села, прямо разглядывая меня. «Ну-ну», no, no, — проговорила она, — «значит, понравился». «Ну, не твоего поля ягода, да?» Она поднялась, рассердившись. «Конечно. Все ж олигархов ищут. Я думала, хоть журналисты честные люди, а то ж богатых подавай. Где ж на всех богатых найти?» Она шла, не оборачиваясь, и ворчала. Даже с коридора слышались ее тихие причитания. Я закрыла глаза и прислушалась к себе. «Пожалуйста, ну, пожалуйста. Пусть уже зажужжит внутри. Пусть меня закинет хоть за сотню миров, только бы не ехать с этим странным, дотошным, вредным капитаном». Но внутри стояла звенящая тишина. Стало обидно. В прошлый раз, когда меня хотела убить сумасшедшая медсестра, желание осуществилось, а сейчас нет. Я рассердилась. «И что мне делать? Ведь он не цветочками будет со мной любоваться. Он вопросы свои задавать будет». И что отвечать? Всю ту же версию. А она, как дуршлаг, полна дыр. Первое. На чем я ехала? На машине. Допустим. Где теперь машина? Украли. Кто? Разбойники? Пираты? Не знаю. Ладно. Как я с ними встретилась? Где? В гостинице. Ехала издалека. На ночь заселилась в гостиницу. Пошла поужинать в местное кафе. А там эти двое. Двое? Как выглядели? Один высокий и худой, второй маленький и полный. Бред! Обычно они выглядели. Как отравили. Подсыпали что-то, наверное, в чай. В принципе, неплохая версия. Я вздохнул, открыв глаза, и вздрогнула. Капитан стоял около койки, и я могла поклясться, что не слышала ни звука. Так тихо он подкрался. Он переоделся в гражданскую одежду, а нашла ему гораздо лучше формы. «Вы напугали меня», — призналась я. «Вы тревожно спите», — он даже не извинился. «Что, совесть мучит?» Гнев поднялся в душе. «Что вам от меня нужно?» «Правда?» Он помолчал, наблюдая за тем, как я гневно соплю. Потом протянул свою руку. «Вставайте, пора ехать, если хотим засветло вернуться». Я проигнорировала его ладонь. «Я не поеду с вами». «Почему?» Голубые глаза смотрели насмешливо. «Боитесь?» «Вы меня раздражаете!» «Вы меня тоже», — констатировал он. «Но ваше плечо нужно полечить». Я покачал головой. «Мне говорили, что на штаба тоже едет в город. Какого черта вы делаете?» Капитан Рокотов наклонился и, подхватив меня под руку и под коленки, поднял с кровати. Я честно сопротивлялась, точнее пыталась, но с моим плечом особого выбора в способах сопротивления не было. Остановилась на том, что обхватила капитана за шею, чтобы не сверзнуться, и гневно поброжгла его взглядом. «Отпустите меня сейчас же!» Захотелось нажать на электрошокер, но тогда бы я мало того, что оказалась на полу, так еще и выдала бы себя с головой. К тому же нос мой вдруг учуял его запах, и внутри совершенно не кстати проснулось желание. Он искоса посмотрел на меня, и я, схватив ртом воздух, отвернулась. Капитан пересек широкими шагами комнату и вышел за дверь. Полина, выглянувшая из кабинета на звук нашего спора, расцвела в улыбке. — Ох, капитан Рокотов, да вы романтик! — протянула она, умильно глядя на нас. — Принесите направление, пожалуйста, — не обратил тот внимания на ее слова. — А то у меня руки заняты. Я с отчаянием посмотрела на Полину, но та, мило улыбаясь, помахала мне вслед рукой. Капитан открыл дверь плечом и вынес меня на улицу, благо в это послеобеденное время совершенно пустую. Оказавшись усаженной в его черный автомобиль, я насупилась. Он вытянул ремень безопасности и словно нарочно потянулся, чтобы его застегнуть. Лицо его приблизилось к моему, и мне показалось, что он сейчас меня поцелует. Даже губы закололо в ожидании невозможного. Его дыхание коснулось моей кожи, заставляя губы раскрыться в ожидании касания. Но тут прозвучал щелчок замка. Ремень был пристегнут. «Я и сама могла пристегнуться», заявила я, скрывая разочарование за ворчанием. Капитан, уже почти выснувшись из салона, остановился и, буравив меня взглядом, покачал головой. «Это мой автомобиль. Мои правила. Советую ничего не трогать». Я закатила глаза. «Автомобиль!» «Видел бы ты мой лед!» Тоска коснулась сердца. От малыша остались одни обломки. И так как меня нет сейчас там, то даже их, наверное, уже увезли на переработку. Капитан сел за руль, а я тяжело вздохнула. «Вот и правильно. Смиритесь. Все равно будет, по-моему». «Неверно», — понял он мой вздох. «Еще чего? Никогда!» — меня возмутила такая самоуверенность. «Чего тогда вздыхаете?» — он повернул ключ, и мотор тихо заурчал. «Машину свою вспоминаю. Где она сейчас?» «Потеряли», — спросил он, глядя на панель приборов. «Практически», — не стала вдаваться я в подробности. К машине спешила Полина, неся в руках бумаги. Рокотов опустил стекло и взял их, поднимая стекло обратно. Машина тронулась с места, набирая скорость, и Полина осталась позади. Я обернулась и увидела, как она рисует в воздухе щепотью. «Наверное, это такое благословение». Мы ехали молча. Рокотов включил тихо музыку, давая нам обоим время успокоиться и не чувствовать этой неловкости во время невольного уединения. По крайней мере, я так думала. Хотя, по его виду, нельзя было сказать, что он смущен. «Зачем вы устроили этот спектакль?» спросила я, когда мы уже миновали КПП. Он бросил на меня взгляд через зеркало, после повернулся на пару секунд. «Вы не оставили мне выбора». Я отвернулась, глядя на мелькающий за окном пейзаж. Деревья сменялись кустами и проплешинами. А те после снова деревьями. «Расскажите мне все, как было. Я должен знать». Я готовилась к вопросам, напору, угрозам и совершенно растерялась, услышав просьбу. Разглядывая его лицо, я задавалась вопросом, «Зачем ему это?» «Очевидно, что я не шпион. Тогда какая разница? Что такого важного в моей истории, что он не может ее отпустить?» «Зачем вам это?» Он молчал, невольно хмурись, и вдруг повернул руль, сворачивая с трассы на проселочную дорогу. «Куда?» «Потерпите, скоро все поймете». Скорость он снизил, дернув рычаг, и принялся петлять, выбирая высокие места среди засохшей волнами земли. Машину качала и порой меня так дергало, что я порадовался средней безопасности. Плечо от этого дергания разнылось. Он искоса посмотрел на то, как я поглаживаю руку и снизил скорость, еще заставляя машину медленно и тяжело пробираться по кочкам. Колея шла через редкий лесок и вскоре вышла на широкую, открытую всем ветрам площадку, размером «Целый центр». Рокотов остановил машину. Он вышел, обошел капот и открыл мою дверь. «Выходите», — заявил он, и я, боясь, что он вновь примется меня собственноручно отстегивать, быстро нажала на кнопку, сдерживающую ремень безопасности. «Что происходит?» — насторожно спросил я, выходя из машины. «Пойдемте». Он взял меня за руку довольно осторожно, едва придерживая за пальцы. Я сделала пару шагов и остановилась. «Почему я должна вам доверять?» Он повернулся и вдруг, хохотнув, вновь потянул меня за собой. Мы шли недолго. Около невысокой кривой молоденькой сосны капитан остановился. Трава на небольшом пятачке была примята, а дальше стояла почти по щиколотку. «Знаете, где мы?» Я гляделась и покачала головой. «Это полигон. Ребята тренируются тут, стреляют, выполняют прыжки. Там дальше стоят вышки тренажера». Он кивнул куда-то, и я машинально посмотрела в сторону – виднеющихся металлических опор. «И что, это должно мне помочь в написании статьи?» Не понимая я, к чему он клонит. Он присел, погладил траву рукой, как мне показалось снежностью, нежностью, и посмотрел на меня снизу вверх. Лицо его было в тени, но я залюбовалась его чертами. И в животе аж заныло от вида загорелой шеи и мышь спины и плеча, обтянутых футболкой. «Здесь я нашел вас той ночью». Я вновь посмотрела на примятую траву, потом по сторонам. Конечно, сейчас, при свете дня, место выглядело совсем по-другому. Да и тогда с земли я ничего толком не разглядела. Но все же мне показалось, что капитан не врал. Он поднялся, наблюдая за моими жестами. «Вы бредили», — сказал он. «Потом больница. «Нет, здесь тоже пытались что-то сказать, но я не мог разобрать, что». «Я хочу», — он неожиданно протянул руку и отвел прядь волос с моего лица заправляя за ухо. Во рту стало сухо, я посмотрела на его губы и тут же отвела взгляд, делая вид, что осматриваюсь. Какого черта Эри? «Я хочу понять, что с вами произошло. Кто вы? И за что вас так? За что накачали и бросили здесь умирать? Ведь если бы мы не наткнулись на вас тогда, если бы не пошли повторно проверять, если бы Кит не почуял вас, вы бы умерли». «Кит?» Я недоуменно посмотрела капитану в глаза. «Наш пес». «Пес. Ну да, кто-то тогда лезал мне руку. Я подумала, что меня хотят съесть. Вы покажете мне моего спасителя?» Я спросила и подумала. «Зачем? Зачем просить о том, чему не быть?» «Завтра меня здесь ведь не будет». Капитан сощурился от солнечного света и улыбнулся. «Покажу. Если расскажете, что произошло». Я вздохнула. «Я не слишком хорошо помню подробности». «Журналист с плохой памятью? Это что-то новенькое. Пойдемте в машину. Пора ехать, если мы вообще хотим успеть в госпиталь». Я кивнула. Нужно было уходить. Но что-то держало меня здесь. Снова осмотрела полигон, место, куда меня выбросило. Взгляд зацепился за блеск в примятой траве. Я обошла капитана и наклонилась, поднимая маленькую бусину. Рокотов подошел поближе, осматривая мою находку. «Ваша?» — спросил он. Я кивнула, крутя в пальцах ровный металлический шарик. Мой навигационный маячок. Я даже не почувствовала, как он выпал из браслета. Зажав его в руки, я вложила пальцы в протянутую капитаном ладонь, позволяя ему повести меня за собой.